В Эрраке подходило время молитвы. По улицам, жарким и пыльным, разносились призывы муэдзинов, усиленные динамиками. Улицы пустели. Местные и боевики боялись быть уличенными в недостаточной набожности. Петр прибавил газу, торопясь к дому Аббаса, чтобы скрыться в его спасительной прохладе. Гали по Аббас ехали следом на машине Курда. — Ловко ты придумал, — похвалил Горюнов, едва они оказались в кабинете Аббаса вдвоем. — Ты о чем? Он мрачно возрился на него. «Какие тут выдумки!» «Это единственная возможность для тебя отсюда выбраться безболезненно!» Петр замолчал, осмысливая сказанное, но его не отпускало увиденное в доме Айуба, особенно мальчишка-охранник с автоматом. «Послушай!» Горюнов прошелся по кабинету, остановился у письменного стола, за которым сидел Аббас. «Мансур считает тебя отцом?» Курт поднял брови, посмотрел на Петра с любопытством. Он называет меня отцом, однако знает, кто настоящий отец. Почему он никак это мне не продемонстрировал? Не знаю. Давай к делу. Зачем ты вьешься около Аюба? Это то же самое, что играть с ядовитой змеей. Смею заметить, эту змею ты мне в руки сам и вручил, отправил на КМБ. Просто-таки толкнул в его объятие Меня больше домишко его заинтриговал с этим его подвалом. Ты знаешь, кого он там держит? Кого-то он отбил у свободной армии Сирии. Русский, что ли? Смотрю, ты оживился. Повстанцы торговали своим пленником, пытались получить выкуп. А наш Аюб пришел и хапнул. Здесь у многих есть такая добыча. Торгуют потихоньку. Когда не удается срубить деньжат с родственников, устраивают показательные казни. Сжигают, рубят головы. Что ты кривишься? Ты разве не понял, какое тут дерьмо? Запах еще в Турции почуял, там смердит не меньше. Перевалочный пункт для боевиков, для подготовки и лечения. Петр подумал, что во время чеченских войн в девяностые и в начале двухтысячных все было точно так же. Стамбул – база отдыха и подготовки для боевиков. Однако сказал о другом. Любопытно, что еще таится в его доме. Ты о чем? О ценностях из музеев? абаз достал сигареты, закурил. «Или о деньгах. Или... Вот мой паспорт ты держишь у себя. Неспроста не доверил его Аюбу. Куда он вообще девает эти паспорта? Или не он ими занимается?» «Есть своя служба безопасности. Часть паспортов, особенно их заинтересовавших, они прибирают к рукам. Само собой, не паспорта их интересуют, а владельцы документов. Вот ты бы заинтересовал всерьез». Он быстро взглянул на Горюнова. Однако Петр не стал уточнять, что такое в его личности или паспорте могло так заинтриговать службу безопасности ИГИЛ. «А я видел паспорта в лагере подготовки в сейфе. Мне не показалось, что их надлежащим образом охраняли. Но я и не видел, чтобы их куда-то забирали. Но они афишу не вывешивают специально для таких, как ты, любопытствующих. Ты меня настойчиво наводишь на мысль, что есть силы, кроме трех М и ЦРУ?» которые здесь, в Сирии, поднимают голову. «Три М?» – переспросил Горюнов. Ему не понравился прозрачный намек на четвертую спецслужбу, российскую, к которой он принадлежит. «Мосат, Ми-6 и МИД. Разве не понятно?» – улыбнулся Аббас снисходительно. «Кстати, у Аюба в доме хранятся некоторые документы, которые он забирает после подготовки очередной партии бойцов». он состоит в этой пресловутой службе безопасности игил ничего она не пресловутая а где он состоит не наше с тобой дело хватит ходить сядь слишком много вопросов слишком посмотрел на петра с укором в черных влажно блстевших глазах пригладив бороду худыми костлявыми руками он задумался напомнив горюнову древнего мудреца изображенного в учебнике арабского по которому учился п петрр Он помнил то чувство, когда, получив учебник и пролистав, испытал восторженное замирание в душе. Забыв, что в казарме, абстрагировавшись от шума, запахов, он тогда словно унесся в пустыню, где в жарком мареве всплывали и исчезали миражи. Затем возник реальный образ. Оазис, пальмы и несколько белоснежных, словно сахарных, одноэтажных домов. Внутри тихо и прохладно. шелковые ковры, низкая резная мебель, финики на круглом серебряном блюде и мусульманин, длиннобородый, фески или челме, занесший персты над сладкими финиками и вдруг задумавшийся. Петр так проникся воображаемой картинкой, что с удвоенной энергией взялся за изучение арабского. Ему казалось романтичным звучание древнего языка. История, искусство арабского мира, даже песчаные бури, Когда он стал жить в Багдаде и переживал весенние песчаные бури с песком на зубах, то арабский мир, восток, совсем утратили для него романтический флёр. А я, знаешь ли, любопытный, Пётр сел в кресло. Вот, например, что надо сделать курду, чтобы его признали за своего радикальные исламисты. Наверное, недостаточно придумать байку по поводу убитой курдами Дилар. Может, для того, чтобы вызвать доверие, пришлось пару сдать или порешить?» Аббас словно бы никак не отреагировал. Во всяком случае, на лице у него ничего не отразилось. Он только сказал. «Почему-то я думал, что ты больше, чем кто-либо, расстроишься из-за гибели Дилар». Петр промолчал, хотя его задели эти слова. «Хочешь откровений?» – поинтересовался Аббас. «Они тебе так нужны?» Ты ведешь себя как слепой, который испражняется на крыше и думает, что люди его не видят. Получи по сусалам, — подумал про себя Петр, но ответил тоже поговоркой. Сверкай глазами перед тем, кто не знает тебя. Ты считаешь, что знаешь меня? Поэтому я здесь. Петр немного раздраженно постучал кулаком по подлокотнику и тут же поморщился от боли в плече. Иначе не сунулся бы. Ты что-то говорил по поводу дела. так в чем оно состоит? «Я здесь надолго». Аббас открыл ежедневник в черной обложке, лежащий перед ним. Взглянул в него скорее механически, фокусируясь не на написанном, а на том, что собирается сказать. «Ты, как я понимаю, не планируешь тут осесть капитально. Если исчезнешь, то тебя непременно свяжут со мной, и мне это здорово испортит жизнь, если вовсе не лишит ее. Не хотелось бы. Гонишь меня?» Петр пересел на краешек кресла. «Есть альтернатива. Через время, когда ты зарекомендуешь себя понадежнее, как отважный воин джихада, устроить так, что они тебя сами отправят в Россию с заданием, думаю, такой расклад тебя устроит более чем». «Этого недостаточно», — осмелил Горюнов. Абаз вздохнул и, понимающе спросил. «Документы?» «Что молчишь?» «Считаешь, так сложно догадаться?» и, как я понимаю, речь идет о выходцах из бывшего СССР. Поскольку пётр напряженно молчал, прикидывая, не провокация ли стоит за вопросами Курда, Аббас продолжил. «Есть встречное предложение». «Да я вроде ничего не предлагаю», — выставил ладони вперед Горюнов, открещиваясь от подозрений, но заинтересованно из-под взглянул на курды «Тем не менее». Аббас замолчал и все же решился. «Буду говорить открыто». Я помог тебе, а взамен мне нужны гарантии для курдов. Сирийских, уточнил он. Петр покусал губы. Вид у него был отсутствующий, будто он ушел куда-то посовещаться с кем-то, да и подзадержался с возвращением. — Что, у тебя другой расклад был? — натянута рассмеялся Аббас. Он умолк, ожидая реакции. — Ты же понимаешь, что я не могу дать тебе гарантии? Где я, а где Россия? «Ну-ну, не надо!» Хаббас прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Петр увидел перед собой уставшего человека. Но Курт открыл глаза и посмотрел жестко. «То, что ты неуполномочен, я понимаю. И то, что у тебя нет связи сейчас, тоже догадываюсь. Россия пока только снабжает сирийцев оружием, и это правильно. Но ты же сам свидетель тому, как здесь все быстро и опасно развивается». Слишком много заинтересованных сторон. Как и тебе и сказал, 3М и ЦРУ на подхвате. Не останется Россия в стороне. У нее тоже свои интересы. СССР помогал курдам откровенно. Но Россия скована дружбой с Турцией, и теперь это делает из-под Он взглянул быстро на собеседника и снова продолжил, уставившись в столешницу «Уверен, не смолчит и теперь». Видно, Россию волнуют те, кто будут возвращаться. Будут взрывать и убивать в России. Уже возвращаются. Упустили тех, кого завербовали, а теперь пытаются наверстать упущенное. Разузнать подлинные имена и фамилии новоиспеченных игиловцев. Не так ли? Тебе видней, пожал плечами Петр с плохо скрытым недовольством. Если его аббас читает как открытую книгу, то это грозит реальным провалом. Судя по всему, Аббас – сирийский курд. Это не совсем то же самое, что турецкие курды, подумал грюнов Конечно, на курдов влияло то, где они жили – в Сирии, Ираке, Иране или Турции. Турки своей непримиримой позиции не дают возможности развития курдской молодежи в смысле образования, в получении работы. Поэтому многие бросались во все тяжкие. Зарабатывали торговлей, наркотиками и оружием. Отчасти и бойцы РПК не брезговали тем же самым, перенимая агрессивную манеру поведения от своих соседей, турок. Узнав чуть ближе курдов в Стамбуле, гринов не испытывал большого оптимизма по поводу перспектив создания свободного Курдистана, тем более мирных перспектив. Аббаз же, вероятно, считает, что в бою, в сражениях с ИГИЛ, курды обретут за геройские поступки свой Курдистан. И, наверное, у него есть предпосылки к тому. Он не похож на человека, строящего песчаные замки. В 1923 году в Лазани разделили земли, населенные курдами. И Россия, кстати, тоже согласилась, правда, чуть позже, потому что в 1923 году и не было дела ни до кого, кроме самой себя. Мы принимаем на себя удар боевиков. Но долго не мы, ни сирийская армия не продержимся. Если Россия вмешается, не ограничившись поставками оружия, Она будет участвовать затем и в послевоенном мироустройстве Сирии. Хотелось бы тогда, чтобы нас не сдали с потрохами, а предоставили территорию, нажали бы на Турцию. Вот уж кого следовало бы приструнить. Не боишься такие вещи говорить? Боялся бы, не говорил. Уже раздраженно отрезала бас. Ты же сам сюда не по своей инициативе влез. Я могу рассчитывать, что ты донесешь мою просьбу до тех, кто тебя сюда направил? Это зависит от того, кто тебя уполномочил на такие просьбы. Курдское руководство. Если отсюда выберусь, то доложу. Однако же это не гарантия для тебя и твоего руководства о взаимодействии и взаимопомощи. пётр пробормотал себе под нос, но так, что Аббас услышал. Надо же, у курдов есть спецслужбы. Государства нет, и разведка работает. Нонсенс. Аббас хмыкнул и не отреагировал. Кто-то из бойцов курдов в Стамбуле знал правду о тебе? «Зарифа?» «Нет, конечно», — нахмурился Аббас. «Тем более она женщина. Что ты от нее хочешь?» Этим он объяснил для себя и Петра ее пламенный порыв отправиться к Аббасу в Сирию. «Когда ты уедешь отсюда, я хотел бы, чтобы ты забрал ее с собой. А насчет гарантий... Мне бы хотелось, чтобы вы прислали человека. Я обеспечу его беспрепятственный приезд сюда». «Опасаюсь спросить, уж не связного ли ты просишь?» «Что за ирония?» — обозлился вдруг Аббас. «Информация вам вообще нужна?» Петр поерзал в кресле. Видеть курда в роли инициативника было странно. Тем более Грюнов не знал наверняка, из курдских он спецслужб или из турецкого МИД. Провокация или реальная помощь? «Информация всегда и всем нужна», — осторожно заметил Петр, потирая плечо. а Связному тоже придется воевать? — Не обязательно. Я найду, чем его занять без риска для жизни. — Двойные стандарты? — усмехнулся Горюнов. — С тобой другое дело. Ты же хочешь вернуться с поручениями от ИГИЛ? А не получив боевой опыт, не стоит на это рассчитывать. Придется воевать. Он вздохнул. — Рисковать, терпеть и ждать. — Пойду терпеть и ждать, — раздраженно согласился Петр. Оказавшись в своей комнате, он со стоном снял камуфлированную куртку и футболку. Повязка промокла. Петр повалился на кровать. От мыслей стало жарко в голове. Но они так сумбурно теснились в черепной коробке, что он никак не мог вычленить генеральную линию. А потому уснул. Проснулся от того, что его кто-то трогал за руку. Зарифа, склонившись, перевязывала ему плечо. На подоконнике горела масляная старая лампа, напоминающая по форме одновременно чайник и ту самую лампу, из которой обычно вылезает джин. Моргая, Пётр пялился на лампу, но джин не появлялся. Только чат рваными тонкими лоскутками летел к потолку от самодельного фитиля. «Почему темно? Зачем этот моргасик?» — поморщился он. «Света нет. Тут это часто бывает. Заходил человек от Аюба. Велел тебе завтра утром прийти». «Больше ничего не велел? Прекрати ты наматывать ей так уже, как мумия». Ещё свет этот мерзкий, словно в гробницу фараона попал, и запах. Просто у тебя температура. Зарифа тронула его лоб. Час от часу не легче. А если тут помирать начну госпиталь-то есть? Не волнуйся. Зарифа улыбалась снисходительно. «Аббас отправит тебя в Турцию, там подлечит. Вчера целый грузовик с ранеными уехал». Пётр посмотрел на неё пристально, но переспрашивать не стал. Турки пропускают целыми грузовиками раненых боевиков ИГИЛ? Лечат они их за свой счет или бартер за контрабандную нефть? Аббас дорожит тобой. А ты ему не сват, ни брат. Задумчиво проговорила Зарифа, видимо, ее терзало любопытство. Почему? Она же еще в Стамбуле утверждала, что догадывается о подноготной Аббасе, а заодно и Петра. Она ведь шантажировала, когда уговаривала Горюнова взять ее с собой. Грозила выдать, кто он на самом деле, хотя так и не произнесла «российский разведчик». блефовала Но на что тогда намекала? При этом Аббас убежденно говорил о ее неведении относительно него самого. — У Аббаса спроси. Петр отвернулся к стене, дав понять, разговор окончен. По окрашенной синей краской стене ползли к потолку тени от чада, но выглядели они полупрозрачными. Их монотонное движение усыпляло.